В силу обстоятельств этот кот никаким другим, кроме как настоящим, и быть не может. В прежнее время он считался бы самым заурядным котом и едва ли выделялся бы из толпы таких же как он горластых забияк, но сегодня, бывшей его дружки гораздо только спать без просыпа, а подружки ни о чём таком и слышать не хотят, и вот неурезанный пробирается сквозь заросли, земля дрожит, активо шагов у кроликов в клетках душа уходит в пятки, собаки, а собак, если говорить на чистоту, от дурачье даже не настоящий кот. Тайвожно поглядывают на этого зверя с замашками лихого буяна и, вспомнив, что у них имеется тысяча неотложных дел, спешат удалиться, как ни в чём не бывало. Ни что не мешает коту следовать зову природы, но ему всё мало. Им движут поистине чудовищные инстинкты. Молочник недоволен, а почтальон и вовсе начинает оставлять присланные Ивану письма у соседей. Один такой неурезанный с дьявольским упоением задирала крестных котов. Он лез в драку не из-за территории, а из спортивного интереса. Стоило какому-нибудь коту разлечь на солнышке, как неурезанный подкрадывался к нему и бросался в атаку. В это время мы только-только завели себе молоденькую настоящую кошку, стерилизованную, покрытую шрамами. Она выросла в процветающей колонии фермерских котов. И неповоротливые же лобы, у которых научились секс до да мордобой или же и то и другое вместе, были ей не в диковинку. Шальной остолоп сразу же пошёл на приступ. Первые два раза кошечка, не ожидавшая нападения, спасалась бегством. На третий раз мы имели удовольствие наблюдать развязку. Всё началось как обычно. Разбойное нападение, привычная погоня, жертва то и дело сворачивала за угол, а преследователь, чуть не пролетев мимо, тормозил, вращал лапами со звуком бим-ка-бим-ка-бим-ка и устремлялся за ней, смотри, коты из мультиков. В каждом коте есть что-то от мультяшного. Наконец, настоящая кошка взлетела на бочку и замерла в ожидании. Преследователь уцепился когтями за край и заболтал задними лапами сились найти точку опоры и взгромоздить грушеподобное тело на бочку. И тут кошка смазла ему по носу. Да как грамотно вмазала! Развернувшись градусов на 300, она приложила его так, что раздался треск рвущегося шёлка. Такому удару позавидовал бы любой кот из мультика. Затем она окинула ошарашенного битчика взглядом, в котором читалось, что съел Ещё желаешь? Скажи спасибо, что легко отделался. Конфликт был улажен. Отныне кот и кошка ведут себя как два человека, которым каждая встреча друг с другом нож острый, и они старательно делают вид, будто неприятные попросту не существуют. Для этого они прибегали к самым невероятным хищениям. Не уряженный был Шредингеровским котом. К своим нынешним хозяевам, нашим соседям, он попал прямиком из того гиперпространства, по которому обычно шляются шредингеровцы, и почему-то решил, что наш дом — его законное жилище. Но настоящей кошке приходилось с этим мириться. Ведь зашипеть на него значит признать, что он существует, а это уже против правил. Поэтому, расхаживая по всему дому, кошки, благодаря какой-то телепатической связи, ни разу не оказывались в одной комнате. Это напоминало фарс, в котором он был в доме. Ромадин актёр играет двух братьев-близнецов. Стоит одному выскочить на улицу, как второй, он же, но в другом пиджаке, влетает из библиотеки и чертыхается от того, что не застал брата. Гигиена. В отношении гигиены коты как люди. Уважать уважают, но особенно не усердствуют. Гдеско от чего не видно, зато не стыдно. Важно не столько соблюдать чистоту, сколько выказывать старание. Например, скрести как тяме линолеум, делая вид, будто закапываешь то, что лежит в ящике с песком. Да и то сказать, хорошо гигиена умываться слюнями. И всё же кои чем настоящие коты выгода отличаются от прочих домашних животных. Настоящие коты умеют пользоваться ванной. Как-то вернувшись домой, мы обнаружили, что квартирующая у нас настоящая кошка, которую мы в тот день числили в отлучке, протаренным путем через гиперпространство пробралась в дом. Понятно, что ящика с песком мы ей перед уходом не оставили. Вид у кошки был плутоватый. Правда, это еще ни о чем не говорило. У нее все время такой... вид она даже дышит так будто тайком ворует воздух однако на всякий случай мы насквозь осмотрели укромные места где нас мог ожидать неприятный сюрприз тёмные уголки камин никаких особых скверностей помимо уже известных не обнаружилось